Третья под стенами стоит, Еще пущий грозит. Ах ты, храбрый воин! Одни сутки воевал, До шестеро без спросы поспал. Как же белый полянин Воюет с бабой Егою Золотой ногою. Тридцать лет с коня не слезает, Роздыху не знает.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 сам тебя убьёт